Все же у Пастернака чувствуется наибольшая сила фантазии. Его странные и порой нелепые образы не кажутся надуманными. Поэт в самом деле чувствовал и видел так. Футуристичность стихов Пастернака — не подчинение теории, а своеобразный склад души. Вот почему стихи Пастернака приходится не столько оспаривать, сколько принимать или отвергать. И поэту скорее веришь, когда он говорит: Вокзал, несгораемый ящик разлук моих встреч и разлук, или Не подняться дню в усилиях светилен, или еще. Когда за лиры лабиринт, Поэты взор вперед, Налево глины слижет инт, А вправь уйдет ефрат. Непосредственность и живая фантазия, конечно, Хорошие данные для поэта, Но достаточно ли их одних? Брюсов. Год русской поэзии. «Апрель 1913 года», «Апрель 1914 года». «Русская мысль», 1914 год, номер 6, Страницы 16-17. «Я этой рецензией недоволен. Мне не нравится ее тон. Если в ней переставить фразы, все меняется» чему с первых же слов такой обидный вывод, которым как будто бы отстраняется то несуществующее притязание на лавры, которое где-то померещилось ему, самобытнее всех их пастернак? Из этого, однако, не следует, что стихи его хороши или, безусловно, лучше его товарищей. Если у вас нет этой книги под руками, то не стоит входить в разбор ее подробностей. Скажу вам правду. Столбец этот даже расстроил меня исключительно за вас. Вы прочтете этот отзыв, не останавливаясь на тексте его, и у вас останется впечатление порицания или осуждения посредственности. А между тем в нем много, или скажу прямо, все справедливо. Неловкость формы? Как хорошо, что Брюсов не знает, что первая моя книжка не только первый печатный шаг, но и первый шаг вообще. Остальные начинали детьми, так как начинал я в музыке. Остальные знают классиков, потому что именно из увлеченных читателей и почитателей стали они писателями. Меня же привело к этому то свойство мое, которое, как это ни странно, ни от кого не ускользает, и которое Брюсов называет самобытностью, фантазией, воображением, своеобразным складом души и так далее. Пастернак родителям. 12-13 июля 1914 года. А вот нечто, вводящее в тайны творчества поэта и объясняющее нам его рискованную эквилибристику на проволоке догмата. Сглянув в окно, даю проспекту моей походкой играть. Тогда, ненареченный некто, могу ли что я потерять? Какой же проспект играет походку у Пастернака? Не проспект ли книгоиздательство «Лирика», составленный из символических теорем Андрея Белого? Во всяком случае, ясно одно. Если сам он ничего не потеряет от такой игры, ибо ему и терять нечего, по собственному признанию, то мы, читатели, теряем из-за него очень многое. Время. «Шагинян. Приазовский край. 1914 год. 28 июля. Лицензия на книгу Пастернака «Близнец в тучах». Я там нашла близнеца в тучах и еще не читала. Не читайте, это очень плохие стихи. Не могу же я всю Ленинскую библиотеку сжечь». «А вам бы хотелось?» — улыбнулась я. «Во всяком случае, если бы была возможность, я бы уничтожил почти все, что написал до сорокового года. А близнец в тучах — желторотые стихи, выспренные и беспомощные. Только мое тогдашнее невежество в поэзии привело к тому, что они были напечатаны. Не надо их читать». Запись от 2 сентября 1958 года. Масленникова, Борис Пастернак, «Встречи», Москва, 2001 год, страница 69 -я. Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергала меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости. Пастернак. Люди и положение. В те времена обратить на себя внимание можно было только громким скандальным выступлением. В этом соревновались. Не говоря о таких знаменитых критиках, как корнейчуковской Чуковский, об отзыве которого мы не могли и мечтать, даже захудалые рецензенты реагировали только на общественные потрясения, яркость и пестроту. Бобров. Воспоминания. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 204. Победителем и оправданием тиража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 Я, не отрываясь, наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые. Пастернак. Охранная грамота. — О чем вы собираетесь говорить? — спросил Боря Маяка. — Если о поэзии, так на это я согласен. Это достойная тема, и я думаю, что она для вас не чуждая. Маяковский взглянул на него насмешливо и недоверчиво. «Почему думаете?» Боря пожал плечами и процитировал Лермонтова. «Да», — сказал Маяк, несколько удивленный, и стал слушать Борю. А затем они уже вдвоем не участвовали в нашей журнальной перебранке. Они заговорили о другом. «Бобров о Пастернаке». «Пастернак», полное собрание сочинений, том 11, страница 68. Лет 12 тому назад, когда о Пастернаке еще мало кто слышал, получился в Петербурге московский альманах, называвшийся, кажется, «Весеннее контрагентство Мус». Примечание. Имеется в виду стихотворение «Метель», впервые опубликованное в Альманахе весеннее контагентство МУС, 1915 год, без названия. Конец примечания. В Альманахе было несколько стихотворений Пастернака, и среди них одно, путанное, длинное, о замоскворечии, со строчкой «Не тот это город, и полночь не та». От этого стихотворения несколько юных петербургских поэтов почти что сошли с ума. Даже снисходительно важный Гумилев отзывался о новом стихотворце с необычным одушевлением. Мандельштам же бредил им. Адамович. Литературные беседы. Звено. 1927 год. 3 апреля. Номер 218. Страница 2. Пастернак был очень разговорчив до болтливости. В нем было немного самолюбования, но все время было горение. Он жил этим, и это могло утомить. Постоянно натянутые струны, но абсолютно искренно, абсолютно откровенно. Что из этого будет? Чья это вина? Что мы должны сделать? Он был очень живым человеком а также человеком целиком из нервов, в чем угодно, в музыке, в отношении к женщинам, в отношении к поэзии, в отношении к событиям, в отношении к долгу поэта. Будет Будетлянин науки, воспоминания, письма, статьи, стихи, проза, Москва, 2012 год, страница 75-я. Тогда я в два срока с перерывами около года прослужил домашним учителем в семье богатого комиссанта Морица Филиппа, гувернером их сына Вальтера, славного и привязчивого мальчика. Летом во время московских противонемецких беспорядков в числе крупнейших фирм Эйнема, Ферейна и других громили также Филиппа, контору и жилой особняк. Разрушения производили по плану, с сведомо полиции. Имущество служащих не трогали, только хозяйское. В творившемся хаосе мне сохранили белье, гардероб и другие вещи, но мои книги и рукописи попали в общую кашу и были уничтожены. Пастернак «Люди и положение» Борю в роли учителя я вспоминаю сравнительно хорошо, Он очень увлекательно рассказывал, на какую бы тему мы ни говорили, и всегда старался объяснить мне все просто и ясно, будь то физика, история или литература. Филипп Е.В. и Е.Б. Пастернаком. Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страницы 235 -я, 236 -я. Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С. Х. З. М. М. Ва. Примечание. Сестры Синяковы жили по адресу Тверской бульвар, дом Коровина, номер 9. Сначала там поселилась певица Зиныда Михайловна Синякова-Мамонова. Затем к ней приехали из Харькова младшие сестры Мария Михайловна, Надежда Михайловна, Вера Михайловна, Ксения Михайловна. Они стали собирать в своей квартире московскую художественную молодежь. Конец примечания. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант, я дружил с ним, Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той паре я уже привык видеть в нем первого поэта поколения. Время показало, что я не ошибся. Маяковский редко являлся один. Обыкновенные его свиту составляли футуристы, люди движения. В хозяйстве МВО я увидал тогда первый в моей жизни примус. Изобретение не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространение. Чистый ревущий кузов разбрасывал высоконапорное пламя, На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты. Локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселение на огненной земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское и бегали за пивом и водкой. В гостиной в тайной стачке с деревьями бульвара протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как с ластями, был завален блестящей канитерью, частью еще в картонных коробках. К ее украшению приглашали особо, с утра, по возможности, то есть часа в три пополудни. Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбуждение. Пастернак — охранная грамота. Синяковых пять сестер. Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец,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 «Пристрастные рассказы». Нижний Новгород, 2011 год, страницы 27-28. Мы все вместе направились на Тверской бульвар, а там, пройдя через двор, вошли в один из подъездов дома Коровина. Здесь проживали на пятом или шестом этаже сестры Синяковы. В квартире Синяковых царствовало полное гостеприимство и собирался самый разнообразный народ, преимущественно литературная и артистическая богема. Были и какие-то весьма сомнительные персонажи, ни имен, ни занятий которых нельзя было узнать, но это всегда неизбежно в таких широких и открытых местах. Сестры Синяковы, занимательные хохотуньи, любительницы разных выдумок, составляли особый центр притяжения для двух поэтов. А остальные, по-видимому, притягивались сюда радушием и, как мне кажется, главным образом, картами. Итак, часть гостей играла в карты, другая сидела под елкой и забавлялась страшными рассказами, которые выдумывали сестры. Часу во втором ужинали, чем придется, и расходились по домам. Картежники, впрочем, оставались дольше. В этот дом я ходил по вечерам, главным образом из-за Бориса. Мы вместе выходили на улицу. Здесь на меня прокидывался целый поток импровизаций о войне, мире, поэзии. Дышалось свободнее. Жизнь казалась не столь страшной, какой она была. «Локс. Повесть об одном десятилетии» 1907-1917 годы. «Пастернак. Полное собрание сочинений». Том 11, страницы 52, 53. Какая горячая кровь у сумерек, когда на лампе колпак светло-синий? Мне весело, ласка, понятие о юморе есть. Верь и у висельников на осине. Какая горячая. Если растерянно из дома коровина на ветер вышет, Запросишь у стужи высокой материи, Что кровью горячий сумерек пышет, Когда абажур светло-синий над лампою И ртутью туман с тротуарами налит, Как резервуар с колпаком светло-синим, Какая горячая кровь у сумерек! 1914 год. Леонид Осипович открыто протестовал, когда Борис уходил в эту, как он отечески выражался, клоаку. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 237. Прозаическая. Но это не значит «простая». Ничего подобного. Она была своенравна, иногда упряма, резка в суждениях. Могла сказать, прижимая руки к голове после ухода какого-нибудь отличающегося глупостью и болтливостью гостя, «Мазохизм». Надя могла, например, расстроить какое-нибудь предприятие, сказав в последний момент «Я не пойду» или «Я не буду», и прихлопнув ладонью по столу. Переубедить ее было невозможно, Кстати, бывали случаи, когда все ей были потом благодарны за это упрямство. Внешне она была не похожа на сестер, очень смуглая, такую смуглость я потом видел в Одессе. Южная, необыкновенно красивая и оригинально одевалась. Косарев. Воспоминание о Надежде Синяковой. Естьков, Хлебников, Косарев, Харьков. Волга 1999 год номер 11. Ах, Боричка! Не уйти вам от искусства, так как невозможно уйти от своего глаза! Как бы вы ни хотели и не решили бы искусство с вами до конца вашей жизни, Боричка, ненаглядный мой! Как мне много вам хочется сказать и не умею! Мне хочется вас перекрестить! Я забыла на прощание. Умоляю, напишите мне, крепко целую, обнимаю. Ваша Надя. Синякова Пастернаку. Апрель 1915 года. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 239. Ты сделаешь многое. Я это так хорошо знаю. В тебе столько силы. «И самое лучшее ты сделаешь в будущем. Ты говоришь, прошел месяц и ничего не написал. Ведь целый день с мальчиком, милый. Что же можно сделать? Да как бы хороши условия ни были, все это невыносимо». Примечание. Летом 1915 года Пастернак жил в Петровском на Оке на даче Балтрушайтиса в роли домашнего учителя его сына Жоржа. Конец примечания. Пришли каких-нибудь старых стихов. Помнишь, ты обещал, я буду так счастлива. Жду не дождусь тебя, мой дорогой, дни считаю. Осталось уже месяц и три недели. Примечание. Пастернак собирался приехать к Надежде Синяковой в Красную Поляну под Харьковом, куда она уехала в апреле. Конец примечания. Твоя Надя. Синякова Пастернаку. 7 мая 1915 года. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 239 Промчались эти три недели, как видение, как сон чудный. Пишу из вашей чернинниц. Боже мой, ну как приятно! И я ее непременно спрячу до того года. Повесила я над письменным столом наброски вашего лица. Глаза смотрят на меня задумчиво, печальные. Кажется, что я пойду сейчас купаться, и вы стихи будете писать. Мы на время расстанемся, и скоро я приду к вам и принесу цветов. Примечание. В июле 1915 года Пастернак поехал в Красную Поляну и провел у Синяковых три недели. Конец примечания. Синякова Пастернаку 23 июля 1915 года. Пастернак, Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 241.